Голова двадцать шестая. Потом отовсюду начали стрелять. Проводника убило сразу. У него голова кровью брызнула в разные стороны, и я почувствовала, что падаю. Было очень страшно и больно. Я хотела бежать, но нога не слушалась. Потом руки повредила. В глазах поплыло. Я помню плохо, что было дальше. Кажется, Аня меня тащила куда-то. Потом мне на голову что-то надели. И все... «Когда я очнулась, то была уже здесь. Вы не знаете, Аня жива?» Вартс щелкнул кнопкой диктофона, выключая воспроизведение, и звучание слабого женского голоса прекратилось. «Это все, что она рассказала», – объявил контрразведчик, кидывая взглядом собравшихся в столовой людей. «В любом случае, необходимо проверить ее слова, настолько тщательно, насколько это возможно в нашей ситуации». После выброса мне и расу предстоит серьезно побегать, собирая информацию. Но я посчитал нужным довести ее слова до всех вас, так как ситуация довольно нестандартная и неоднозначная. «Прокопенко – подлец и негодяй, каких земля носит по причинам, мне совершенно непонятным», – возмущенно заявила профессор Николаева. «Я давно уже не питаю на его счет никаких иллюзий, но торговля людьми – этого я не ожидала даже от него. «Член совета директоров РАУ напрямую связан с работорговлей!» «Это не идет ни в какое сравнение!» э... «Да это ни с чем не идет ни в какое сравнение!» «Общественность должна узнать о его преступлениях!» «Общественность много о чьих преступлениях должна узнать!» Бесстрастно парировал Кварц. «Но без неопровержимых доказательств совету директоров РАУ все сойдет с рук, как сходило прежде. «Пока же все, что у нас есть, это ее слова!» который еще предстоит проверить. Если окажется, что она не врет, ее появление здесь не есть тщательно проведенная операция противника, то у нас появляется шанс выйти на этого Абрамова и его фонд. Интересно, насколько он авторитетен? Фонд неравнодушный появился уже после того, как все зависимые вернулись в Ареал, объяснила Кнопка. Но он быстро набрал популярность и собрал серьезные средства. Известен за пределами России благодаря тому, что занимается не только поиском излечения от зависимости, но и проблемами онкологии, кардиологии, диабета. Там целый перечень. Денег у них много. Недавно они даже закупили у клиники Когельштайн оборудование для изготовления его сыворотки. Вроде как качество их препаратов вдвое хуже, но цена на миллион долларов ниже. Кстати, они ведут переписку с Blue Rose. Правда мне неизвестно о чем именно. «Но об этом нам расскажет представитель пресс-службы неравнодушных», – похмальнулся медведь. «Если она действительно та, за кого себя выдает». «Кварц, каковы шансы, что все это организовано Меркуловым?» «Сложно сказать», – контрразведчик поморщился. «Пока я исхожу из того, что сто процентов». «Мы не слишком подозрительны», – усомнилась профессор Николаева. Так недалеко дойти до подозрений в шпионаже в адрес собственной тени? В нашем деле собственная тень подозревается в первую очередь, отрезал Кварц. Судите сами, что мы имеем. Рассказ пострадавшей. Это слова. Факты. Они таковы. Нас давно и упорно мечтает уничтожить неизвестный противник, предположительно Меркулов, резидент заокеанской разведки. Вчера на торговой тропе происходит нападение на Минялл. Из группировок ареала это невыгодно никому. Устроишь резню на торговой тропе соседа, он перестреляет твой караван. Таким путем торговля в ареале быстро зайдет в тупик, а ведь это единственный способ добывать воду и продовольствие. Торговля здесь источник жизни, и потому каждый заинтересован в ее процветании. Поэтому торговцев и старателей грабят облагают налогами и рекетируют, но убивают крайне редко и всегда стараются подвести под это хотя бы какие-то липовые основания. Застрелить человека, идущего с пустыми руками, проще, чем тащащего на себе вьюк с добычей. Да и то, если бандитов много, они попытаются захватить рабов вместо убийств. Убить всегда успеется, а бесплатные рабочие руки не помешают. Вот и получается, что единственная цель вчерашнего нападения – Это показать всем, что наша торговая тропа опасна для жизни. То есть иметь с нами дело не стоит. Тут война идет, а не торговля. Ответственность за атаку на себя никто не взял. Может, это городские, предположил Раз. Мы же у них бензовоз отобрали и два десятка бандюков перестреляли. Согласно местным понятиям, это не повод для резни на торговой тропе, заметил Кварц. К тому же, если они имеют нам претензии могли бы высказать их водяному в день торга или выстрелить в него издалека если решили объявить нам священную войну на уничтожение К чему им скрываться если принято кардинальное решение или мы или они наоборот гораздо выгоднее объявить об этом всем мол так и так мы решили за беспредел уничтожить особ подчастую и больше не признаем их тропу в качестве торговой но напали вообще не на нас, а чуть ли не на всех. Нападение действительно странное, согласился медведь, очень напоминает тот захват нашего схрона с квадроциклами. Осмотр трупов ничего не дал. Как только мы вмешались, засада начала отходить, покинула желтую и соединилась с теми, кто обстрелял караван наемников, который только что от нас ушел. У них, растира трех сотых и одну бочку с водой прострелили в нескольких местах. Правда пробоины успели быстро закупорить. Их могли бы всех положить, но прикрытие вовремя подоспело. Караван наемников пришел на двух грузовиках, менялые пошли к нам в желтую, а на дороге их остался ждать почти полный взвод пехоты. Кстати наемники провели свои грузовики по обходной дороге официально заранее договорились с городскими, и те их пропустили, и обратно тоже. Вот так вот. В общем, эти автоматчики подоспели вовремя, ударили засаде во фланг и выдавили ее из кустов в лес, где те и скрылись. То есть пока Водяной торговал с этой девицей, в трехстах метрах от нас шел серьезный бой, но все происходило в зеленой, и мы ни о чем не догадывались. Водяному, кстати, шел еще один караван, кто-то из вольных. Точнее, узнать не удалось. Но, услышав звуки такого побоища, повернул обратно. Так что в определенном смысле противник своего достиг. «Мне еще тогда показалось странным, что покупателей так мало», — подтвердил Водяной. «Обычно приходят два-три каравана. Самый первый торопится за водой. Остальные берут медикаменты, иногда эмку, А тут пришел только один» и какие-то случайные покупатели странного вида. Меня эта девица тогда сильно напрягла, если честно, присоединился к нему раз. Действительно странная она, волосы распущены, тонкая футболка в облипку, пилина нет. Женщины так внутри поселений ходят, но уж точно не по зонам, тем более, как она, почти без сопровождающих. Есть все шансы попасть в чей-нибудь бордель или просто под беспредел угодить. Подруга ее была прикинута, как положено, и автомат у нее был. «С этой Аней нам предстоит еще разобраться отдельно», – нахмурился Кварц. «Если она с перекупом живет, чего тогда в такую аферу влезла? Жаль была ради подруги потратиться на наши медикаменты, или ее сожитель до такой степени в нас не верит? И что это за кусок такой?» «Это новый перекуп, недавно лицензию купил», – объяснил раз. «Я его еще не видел». Одно время говорили, что сдувается его бизнес, не надувшись, но потом вроде выкарабкался. Торговля у него пока что мелкая, народ к новичкам ходит неохотно. «Надо будет к нему сходить», – определил контрразведчик. «Под видом кого-нибудь. Раз ты точно никого из убитых раньше никогда не видел?» «Если речь про тех, кто нападал, то точно никого», – молодой сталкер покачал головой. Все левые какие-то, фиг знает откуда. Сейчас в реале столько нового народу появилось, не разберешь. От тюрьмы сюда бегут толпами, от златовласки большими толпами. Как только наладим массовое производство медикаментов, сюда еще и онкологические больные потянутся, и диабетики, и парализованные. Вот и думай после этого, добро ли дело мы делаем. Людей ради исцеления в зависимость вгоняем. «Нельзя так ставить вопрос», – запротестовал Степанов. «Это некорректно. Если наши исследования развернуть широким фронтом, перспективы открываются самой благородной. Не забывайте, что если мы добьемся ремутации ареала и излечения зависимости, то все наши медикаменты никуда не денутся. Вы только задумайтесь, какие это возможности. Допустим, уникальный медицинский центр, внутри которого сохранены условия ареала». Неизлечимые больные излечиваются полностью, после чего освобождаются от зависимости и возвращаются к полноценной жизни. Я уже не говорю об открытии источников дешевой, едва ли не бесплатной энергии. Все это вполне реально, масштаб исследований грандиозен. «Спокойствие, только спокойствие», – смыкнул медведь, прерывая начинающийся спор. «Колхоз – дело добровольное. Мы вариал никого не тащим». И если кому-то сюда захотелось, то его проблемы. В свое время нас об этом никто не спрашивал. У нас этого выбора не было. Вот теперь и пытаемся помочь всем вместе и самим себе в частности. Раз, что насчет дружков этой гимнастки? Проводника я знал, ответил Раз. Нормально был сталкер. Лет пять по зонам ходил. Желтый умел чувствовать. После катаклизма был с Общаковскими, потом подался к Вольным. Я его редко видел, остальных не знаю.